«Товарищи, разрешите мне поделиться впечатлениями о Париже и о Монне. Я занимаюсь художеством. Оно подданное Моно. Я не ною. Под Моною, так под Моною. Чуть с вышел, поборол усталость и лень я. Бегу в Моно». Подпишите афиши. Рад Москве излить впечатление. Латвийских поездов тише. По лону Моно поплыли афиши. Стою, позевываю зевотой сладкой, Совсем как в Эйткунене в ожидании пересадки. Афиши обсуждаются и единоличным, и в купе. Пропадут на час, поищут и вырают. Будто на границе в Себеже или в Зилупе вагоны полдня на месте маневрируют. Постоим. И дальше в черепашьем марше остановка, станция член коллегии. Остановка, разъезд две секретарши. Ну и товарно-пассажирская легия. Я был в Моно, был в Париже. Париж на четыре часа ближе. За разрешением Моно и до Парижа города путешественники отправляются в два. В двенадцать вылазишь из гарду Норда, а из Моно и в четыре выберешься едва. Оно понятно — Меньше станций инстанций. Пару морали высказать рад. Первое, нам бы да их не аппарат. Вторая — для сеятелей подписей. Чем сеять подписи — хлеб сей. 1923 год.